Глава семьдесят восьмая Бедная женщина сидела на кровати и горько плакала, глядя перед собой невидящим взглядом. В её глазах было столько горя, что у меня защемило сердце. «Госпожа Розмари», — тихо сказала я, ужасно переживая за её здоровье, — «давайте поговорим, прошу вас». «О чём, дитя?» Она повернула ко мне лицо с серебристыми дорожками слёз. «Всё, чем я жила, рухнуло в один момент». «Нет, не рухнула», — горячо возразила я и опустилась перед ней на колени. «То, что должно быть, всё равно произойдёт. Это истина стара, как мир. Госпожа Розмари, вы должны верить, что какие бы испытания вам не пришлось пройти, всё в итоге будет хорошо. Просто доверьтесь судьбе. Сейчас у вас появилась возможность обрести семью. Мне кажется, Мулан всё ещё испытывает к вам чувства». «Что ты выдумываешь, Рианон?» Фыркнула она, но в её глазах появилась заинтересованность. «Какая семья!» «Ну, смотрите. Летиция вам как дочь. С её отцом у вас были отношения». Стараясь быть аккуратной в выражениях, сказала я. «Вы ещё можете быть счастливой в окружении внуков. Пусть не родных по крови, но это не так важно. И если что-то получится, мы тоже станем родственниками. Это ведь прекрасно!» «С чего ты решила, что это нужно Мулану?» Госпожа Розмари передернула плечами, но слёзы на её щеках высохли. «Он и думать обо мне забыл!» «А вот мне так не показалось. Дайте ему шанс», — попросила я, уже понимая, что она готова к разговору с бывшим возлюбленным. «И вот ещё что. Не держите зла на Кэтти. Всё-таки она родной человек». Кэти сильно обидела меня». Госпожа Розмари отвернулась, и её пальцы скомкали одеяло, на котором она сидела. Если бы не её ложь, неизвестно, как бы сложилась моя жизнь. Вот именно, что неизвестно. Я должна была уговорить её, не в силах даже представить, что родные сёстры станут чужими людьми. Только боги знают, что нас ждёт. Она уже наказала сама себя. Муки совести — самое страшное испытание. Спасибо тебе, деточка. Ты мудрее меня. Хозяйка наверное обняла меня, и мы несколько минут просидели молча наполняясь спокойствием и умиротворением. Потом госпожа Розмари вздохнула и попросила «Позови Кэти, пусть поможет мне спуститься вниз». Когда я выходила из комнаты, на моей душе было радостно и гораздо спокойнее. Похоже, последние тайны таяли под ярким синцерийским солнцем. Кэти сидела на кухне и уже не плакала. Её лицо будто окаменело. «Кэти, посмотри на меня» прошептала я, беря в руки её большие натруженные кисти. «Как ты себя чувствуешь?» «Как можно себя чувствовать, потеряв единственного родного человека?» Её губы скривились в горькой усмешке. «Я не стану мешать Розмари и мозолить глаза своим присутствием. К вечеру я уйду». «Не говори глупости. Я улыбнулась сквозь слёзы. Ты никуда не уйдёшь. Розмари хочет, чтобы ты помогла ей спуститься вниз». «Что?» Во взгляде поварихи загорелась надежда. Рози позвала меня. "Да, ты ей нужна", кивнула я. "Иди, она ждёт". Кэти поднялась, натянула на голову чепец и брызнула в лицо водой прямо из бочки. "У меня не красный нос". "Нет", засмеялась я, поправляя её смятую юбку. "Всё в порядке". Она умчалась, грохоча своими башмаками. А я с лёгким сердцем пошла на улицу, где до сих пор оставалась вся моя семья. Но оказалось, что они не нудились в ожидании, вытаптывая траву возле экипажей, а следили за большим столом, накрытым под сенью изумрудных деревьев. Возле него суетились Мария и Лидия, разливая по кружкам пенный эль. Какие, однако, молодцы эти женщины. Им не понадобились мои распоряжения, чтобы заняться гостями. За то время, пока я разбиралась с Розмари и Кэтти, они накрыли на стол, и это говорило в их пользу. В моей голове моментально нарисовался план летней площадки, наподобие тех, что были у кафе и ресторанов. А что, это идея. Место идеально подходило для моих замыслов. Высокие сосны, залитые солнцем, отчего хвоя на них выглядела слегка серебристой, густая трава, в которой пестрели клевер, ромашки и душистая кашка, безоблачное небо с пушистыми белоснежными облаками. «Дорогая, я уже решил, что вы снова сбежали от меня». Голос Леона прервал мои мечтания, и я подошла к нему. Герцог взял меня за руку и усадил рядом. «Что-то произошло? Мулан Риппорт сам не свой». «Я тебе потом всё расскажу», — пообещала я и посмотрела на понурового мужчину, сидящего рядом с дочерью и не впопад улыбающегося, когда она ему что-то говорила. «Здесь, оказывается, есть свои тайны, и они выбрались из-под пыли прошедших лет». Из таверны показалась большая фигура Кэтти, а вскоре я увидела и Розмари, которую она вела под руку. «Эй, старый хрыч!» — громко крикнула она, и Риппорт взволнованно подскочился с камьи. «Это ты мне, Рози?» «А разве кроме тебя здесь есть старые пеньки?» — хозяйка таверны поманила его пальцем. «Давай, помоги мне!» Мулан бросился к ней, и они медленно пошли в сторону леса. «Она точно не убьёт его?» Сторн широко улыбнулся, провожая их взглядом, который тут же с нежностью переместился на Летицию. «Мулан — всё-таки мой будущий тесть». «Вы сделали Летиции предложение?» — воскликнула я, переполняясь эмоциями от сегодняшнего дня. «Да», — смущенно ответила девушка и подняла руку с кольцом на пальчике. Парант Сторн попросил меня стать его женой. В замок мы возвращались без Мулана Рипарда. Он остался в таверне, так как им с Розмари нужно было многое обсудить. Летиция тоже осталась с ними, чтобы спокойно решить, где она проведёт время до свадьбы — в таверне или в доме отца. Мне очень хотелось навестить Лика, чтобы узнать, пришелся ли ему по душе завтрак, который я приготовила, но ли он больше этого не позволил. Оказалось, что всё происходящее было делом секретной важности, и лучше пока этого не делать. Что ж, возможно, у нас ещё всё впереди. По крайней мере, я на это очень надеялась. Когда я готовила завтрак, мне хотелось, чтобы он вспомнил вкус прошлой жизни, хотя бы в кулинарном смысле. Наваристая солянка с долькой лимона, картошка-пюре с рубленной котлетой, салат-оливье и пироги с маком и яблочным повидлом. Конечно, эти блюда мало подходили для завтрака, но они были такими тёплыми, такими земными. Лик точно должен был оценить их по достоинству — и когда-нибудь я услышу от него слова благодарности лично. Дни завертелись с такой скоростью, что я не поспевала за всеми событиями, и меня это ужасно раздражало. Я становилась капризной и неуравновешенной особой, но Леон терпеливо сносил мои перепады настроения. Свадьба Эллы и Клари прошла в кругу близких. Молодые поселились в центре Вартланда, в доме, который им купил Леон. Госпожа Розмари переехала к Мулану Риппорду вместе с Кэтти, оставив таверну на моё попечение. Летиция тоже готовилась к свадьбе, находясь в доме отца, и он с удовольствием и энтузиазмом участвовал в этом. Жизнь продолжалась, и я была благодарна ей за это. Ей и тем странным существам, которые были богами сенцери. Не знаю, что это было, сон или явь, но однажды ночью я проснулась от яркого света, который наполнял спальню. Он был золотистым и мягким, проникающим во все темные уголки, а в нем светлым пятном выделялся силуэт женщины в струящемся платье. «Дитя, подойди ко мне», — прозвучал мелодичный голос, и, поднявшись с кровати, я направилась к ней, не испытывая ни малейшего страха. Из света показались тонкие руки, и длинные пальцы пробежались по моему животу. «Твой ребенок станет великим правителем», — Он соединит разрозненные земли воедино, и воцарится мир и процветание. Это твоя заслуга, дитя. Ты спасла жизни, от которых потянутся ниточки в будущее. Они — отправные точки всех изменений этого мира. Будь благословенна, Рианон Аргайл. Будь благословенна, твое дитя. «Кто ты?» — прошептала я, ощущая невероятную нежность, исходящую от силуэта. «Ирина милосердная» прошелестела из золотистого сияния, которое стало таять, пока совсем не исчезла. Рина. На меня навалилась темнота, и я расслабленно поддалась ее ласковым объятиям.